Старцев чрезвычайно обрадовался и засуетился. Он снимал и снова надевал нас пенсне. Профессор ожидал Кольцова уши два дня. — Ну, я понимаю, понимаю, — приговаривал он. Сразу окунулся в дела, но все же на минуточку надо было заглянуть к старику. Как же так? Как же так? Старцев тут же водрузил на стол, закутанный в старый шерстяной шарф, кастрюльку с фирменной кашей — поставил пыхтящий чайник. Судя по тому, что у него оказалась в запасе целая буханка, то и на пайке он тоже экономил, ожидая гостя. «Хорошо. Вот ведь хорошо, что сегодня зашел», — сказал Иван Платоныч, кладя в заварочный чайник мелко нарезанную сушеную морковку и всякие меревские травки. А то могли и вовсе не свидеться. «Это почему же?» — удивился Кольцов. «Да так...» С ценностями я уже разобрался, описал, и теперь отправляют меня вместе со всем добром в Москву. Там государственное хранилище организуют. Гухран, попал я, Паша, виднейшие специалисты, старый дурень. Необходим, говорят. Вот так. Завтра и выезжаем. Вот не задача. Кольцов раздосадово стукнул рукой по столу, от крышка чайника негодующе подпрыгнула. Да ведь я сегодня совершенно случайно забежал. Так вышло, что у меня от силы минут 20. двадцать. «Двадцать?» — ухнул старик. «А я-то подумал, вот уж мы до полуночи посидим, повспоминаем». В теплушке не довелось побеседовать глазу на глаз. В Харькове думал, времени моря. море. А я до сих пор все никак не могу осознать, что вы живы-здоровы. С тех пор, как Юра сказал, они обнялись и простояли так, словно убеждаясь в реальном существовании друг друга. «Это мы встречаемся или прощаемся?» — спросил Старцев по-детски шмыгой носом. «Вот ведь чудеса какие на третьем году революции!» А потом они молча и сосредоточенно расправились с шонной кашей, выпили обжигаясь по чашке пахучего миревского чая. Побеседовать им надо было столь многом, что нечего было даже и начинать, — Ни к чему. Живы. Вот и вся соль. Ивану Платоновичу хотелось поговорить о Наташе. Все же Кольцов хоть и надолго, но видел ее. Ему очень хотелось, чтобы Павел проявил к этой теме особый интерес. Кольцов же как-то неловко, словно бы незначай спросил. — Да, я тут как-то вашу соседку встречал. — Лена, кажется. — Она-то мне как раз и сообщила, что вы в отъезде. — Как она? — Иван Платонович... Пристально взглянул на Павла, сквозь слегка запотевшие от чая стеклышки пенсне, вздохнул. Уж больно наигранно безразличным был тон у Павла. — Она уехала, — сказал Иван Платоныч. — Да Мишка-то ее совсем разваливается. — Куда? — Не знаю. У нее и тут родственники есть, и где-то под Полтавой, там-то сытнее. Очень милая женщина. Кольцов промолчал. — Что? И тебя одиночество гложет, хотел спросить Иван Платонович. Оно такое одиночество, ты хоть завали себя делами, а оно живет внутри этих дел, как древоточец, и гложит, и сверлит. Уж я-то знаю, хотя с возрастом его переносить легче. Образуется привычка, даже привычка беседовать самому с собой, и постепенно становится страшновато ошибиться в поисках спутницы. Вдруг получишь рядом на все годы чужого человека. Мне легче, Паша. Я все это понимаю и остерегаюсь. А вот в твои годы... Но ничего этого не сказал Иван Платонович. Не было времени на такие беседы. Он извлек из кармана свои большие тяжелые серебряные часы, которые получил как награду еще в те времена, когда работал археологом и преподавал в Харькове и Симферополе. Все, Паша, истекли наши с тобой двадцать минут. Иди, я же понимаю. Старик протянул Павлу связку ключей. Прошу тебя, Павел, забудь ты свой Брестоль. Это холодное казенное пристанище. Живи здесь, и тебе будет хорошо, и мне спокойнее. Прощаясь. Они обнялись и тройкратно по-русски расцеловались. Никто из них и предположить не мог, что жизнь вскоре сделает крутой зигзаг и следующая их встреча состоится через не такое уж долгое время. И где? В одной известной европейской столице. Въезд в Харьков по волчанскому шляху был самый что ни на есть деревенский. Пыльная широченная улица, кое-где поросшая муровой, хатки под соломенными крышами, а местами у богатеев и под жестью, крашены кирпичным цветом, Сады, тополя, наливающиеся головки пансолнухов и тянущиеся кверху, увешанные бутонами, сильные стебли мальф. Посреди этой предместной улицы выгон с небольшим ставком, где пасутся на привязи телята, гуляют козы и гуси, где у сока и ставка устроен для живности водопой, куда ведут через траву и стоптанные копытами тропинки. Утро было росным, пыль от шляха еще не поднялась, солнце только надрезало своим неярким красным краем небольшие рассветные светлые тучки. Задудел пастушу рожок, и тут же, в полном соответствии с этим празднеством лета, раздались звуки троистой музыки, какая-то нестройная песня, перестук копыт. В город на четырех тачанках езжала деревенская свадьба, На первой тачанке стоял, покачиваясь с коругвой в руке, здоровенный парубок и оглядывал все вокруг своими вовсе не пьяными, прищуренными глазами. Рядом с ним сидел плотный, квадратный борцовского вида мужик с рушником через плечо, держа на коленях а половинину четверть с самогонкой. Во второй тачанке находилась невеста, смуглая, бровастая, видно, весьма немалого роста. Я опиралась на плечи своих подруг с загорелыми жилистыми руками. На длинной крепкой шее позванивали маниста. Люди выглядывали за плетней, привороженной музыкой. Посматривая на невесту и жениха, оценивали. Парень, видно, был из богатых. Уж больно неказисто выглядел для такой пышной свадьбы. И что за народ? Кругом горе до да стрельба, а они гуляют. Но и то понять можно. Во все времена люди женятся, во все времена рождаются дети. Было бы по-другому. Давно бы вымер людской род. Как только свадебный поезд выехал на выгон со ставком, из-за вербы на краю шляха вышли трое, видать, патрульные. Двое с винтовками, а третий командир с наганом. Так они и встретились почти посреди выгона. Музыка примокла а мужичок с фигурой борца, староста свадьбы, соскочил на землю, с трудом удерживая четверть. Прошу, товарищи, не погнушаться нашим угощением, отведать. А документы все имеются. Жених у нас в отпуску по такому случаю. Сам он из ваших будет, из вухровцев. А невесту нашу, такую красуню, отдаем за Красную Армию. Прям беда. Поток слов старосты свадьбы... Был прерван ревом моторов, и из переулков сзади и впереди поезда, замыкая все пространство улицы, выползли два двухбашенных броневика-путиловца. Медленно поводя стволами четырех пулеметов, они приблизились к свадебному поезду. За бронемашинами шли красноармейцы, по взводу за каждый. Командир патрульных подошел к тачанке с невестой, чинно поклонился. — Здравствуй, пораска сказал он. — Снова замуж выходишь. И не надоест. — Здравствуй, Мишка Черниговский. Ловкий ты парень. Играть бы тебе в театре, а ты дурака валяешь. Мишка Черниговский узнал в командире своего недавнего пленника Кольцова. Тю — Тюна-тебе, комиссар. — Гляди, какой ты невмирущий, — сказал он и попытался незаметненько сунуть руки под свои праздничные юбки, под их складками. На обитом коже сиденье лежали гранаты. — А вот этого не надо, Миша, — сказал Кольцов, поднимая пистолет. — Если обойдемся без стрельбы, обещаю сохранить всем жизни. И дружки, и жених, и невеста, и староста свадьбы с четвертью самогона в руках обвели выгон глазами. Разбежаться кто куда, бросая гранаты, и затем спрятаться было никак невозможно. — Что ты сделаешь против броневиков? Перебьют на травке, чище, чем гусей. Хотели тебя тогда, комиссар, хлопцы прикончить, а я не дал, сказал квадратный староста свадьбы, не расставаясь с четвертью. Сейчас она как бы защищала его. А она видишь, как повернулась. Может и ты правда нас спасешь? Че только шуткуешь? А ты меня украинской чека обещаю, сказал Кольцов, если только без глупостей. — На обмен пойдете. Такой товар нам нужен. Особенно невеста. За нее не Иванович не поскупится. Хороший выкуп даст. — Ну, если чекой клянешься. Подошедший в Охровский командир скомандовал резко и четко. Усем руки в гору. И подходит сюда до кучи. — Кто пойдет в сторону, ответственность с себя складаю. Усё оружие не кидать. А ласкаво тут покласть. От туточки, на травку, возле тачанок. У всем все ясно. Одни красноармейцы уже брали лошадей под узцы, другие вязали участников свадьбы, загодя припасенными веревками. — А тебя, жених, я решил отпустить, — сказал Кольцов невзрачному виновнику торжества. — Бери коня и дуй до батьки. Скажи ему, чтоб в Харьков не совался. Все пути и шляхи, и железные дороги под присмотром броневиков и пушек. — Хватит. Коня потом задову отдашь. Я ему должен. Не люблю в должниках ходить. — Бумажку дайте, — попросил обрадованный жених. — А то ваши где-нибудь прищучат. — Бумажку дадим, — пообещал Кольцов. — Будешь ты у нас теперь послом. Один из патрульных заглянул в тачанку и под сложными горкой музыкальными инструментами обнаружил целый арсенал. — Ого! — У этих музыкантов и другая музыка имеется, и показал ручной пулемет. Подъехало несколько телег для арестованных. Было тихо вокруг, солнце уже оторвалось от горизонта, растопило тучки, и огромное багровое висело над выгоном. Люди, что высовывались из-за плетней, смотрели на все с прежней безучастностью, чего только они не насмотрели за эти годы. Лишь мальчишки носились вокруг броневиков, придерживая наспех одетые штаны и не обращая внимания на укрики военных. Кольцов подошел к понуро стоящим возле своей тачанки музыкантам. «Марсельезу играете?» «Чужеземное батько не любит», — ответил один из музыкантов. «Нам бы чего простого». «А интернационал?» «Это можно, это русское». «Тогда разбирайте инструменты, садитесь в первую телегу», И если жить хотите, чтоб по всей Сумской, с музыкой, с интернационалом, да погромче, не щадя инструментов. Тронулись путь к городской тюрьме телеги со связанными махновцами. Как были они в венках из цветов, перепоясанные полотенцами, так и уселись на телеге. и за бренчала, троистая музыка, звучал над просыпающимся городом интернационал. Кольцов не чувствовал ничего, кроме усталости. Хотя операция прошла с опереточной легкостью, и можно было порадоваться этому, он знал, что происшедшее всего лишь маленький, незначительный эпизод в огромной и непрекращающейся войне. И нестора Махно этим не напугаешь, и крестьянскую войну не остановишь. Но все же спасибо Левке Задову. Он свое слово сдержал. Теперь Кольцов должен был сдержать свое хоть голову положи на плаху. Но сможет ли он сдержать этот раскрутившийся маховик взаимного уничтожения? Следующие несколько суток пролетели для Павла как один день. Распоряжение Дзержинского об откомандировании полномочного комиссара ВЧК Кольцова в Москву, в иностранный отдел, видимо, положили под сукно. Он был нужен здесь. Допросы махновцев... Составление докладных, налаживание постоянной почты с Задовым — все это требовало многих нудных, цепляющихся одна за другую профессиональных забот. «Ты пойми», — говорил ему заметно сблизившийся с Кольцовым, Мансов, угощая служебным, бледным, соломенного оттенка чайком. «Меня терзают со всех сторон». «И кто терзает, как думаешь?» «Вот телеграмма от Владимира Ильича». Украина должна дать 600 миллионов пудов хлеба, но, видимо, мы не получим ни пуда из-за того, что вы не справляетесь с бандитизмом. И что я ему отвечу? Что никаких 600 миллионов пудов хлеба не будет, уже хотя бы потому, что засеяны только четверть земли, что наибольший урожай снимет барон Врангель в Северной Таврии. Разве Владимир Личу неизвестно, что и здесь, на Украине, люди тоже обречены на голод?» Манцев бросил на стол целую пачку отпечатанных на отвратительно оберточной бумаге телеграмм. От Луначарского, от Короленко. Он разослал копии писем во все редакции. Сидит в самом центре Полтавщины, все видит. Вот послушай, ваша власть хуже самодержавия. В ответ на убийство коммунистов и комиссаров вы выжигаете целые деревни. И куркулей, бедноту. Мы стоим у порога таких бедствий перед которыми меркнет все, что мы испытываем теперь. А вот черновик шифрограммы, которую Дзержинский отправил Ленину, как раз накануне написания обращения. «Перед Махной обессилен. Ничего не получается. Это у Феликса Таидмундовича не получается. И вот я должен крутиться среди всех этих вопросов и стараться решить то, что не могут решить гиганты нашего дела». Павел понимал, что Мансов хочет перепоручить ему все основные дела по Махно, поделиться главной головной болью. Но основное противоречие почти неразрешимо. Чтобы утихомирить село, надо прежде всего прекратить продразверстку, насильственное изымание продуктов. Однако голодная страна, разинув рот, как птенец переросток, требовала «Дай, дай, или я умру!» Одна армия со всеми своими службами, Насчитывало пять миллионов человек. «Дай, дай, или я взбунтуюсь!» Жестокая война на юге и на западе не давала ни минуты на то, чтобы остановиться и что-то перерешить. «Дай!» Кольцов же был в состоянии сделать лишь немногое. Всем взятым в плен махновцам теперь должны были сохранять жизнь, хотя командиры начальства на местах не очень охотно выполняли эти требования. Но Павел спас, как обещал Задову свадьбу. С Задовым шли секретные переговоры о перемирии. Лёва уже успел сообщить, что появление в стане махно жениха, здорового и невредимого, заставило батьку еще раз задуматься. Павел почти физически ощущал, что никак не может уменьшить взаимное ожесточение и истребление. Накат был слишком велик. Однажды под вечер Манцев, взглянув на него, Кольцов засыпал над листом бумаги, сказал, «Иди хотя бы на эту ночь, от тебя кожа до кости остались. Дзержинский спросит, что я с тобой сделал. Иди? Куда?» Павел был не в состоянии отправиться сейчас в свой брестоль. Он опасался бессонной ночи с кошмарами. Хотелось куда-то шагать, шагать без конца, не останавливаясь, в поисках тихого безоблачного края где не знают продразверсток, выстрелов по ночам, карательных акций, допросов. Случайно порез в ящик стола и обнаружил там связку ключей от квартиры Старцева. В суете он забыл о них. Павел решил пойти туда. Там его никто не найдет, и он, наконец, отоспится в волю. Ноги словно сами собой вынесли его на Никольскую, к дому Старцева. Но потом ему захотелось пройти чуть дальше, к речушке Харьковки, к берегу, который уже ничем не напоминал город, хибары у воды, наклоненные ивы, заросли осоки и камыша, журчание воды у свай давно порушенной мельницы. «Невольно к этим берегам меня влечет неведомая сила», — вспомнил Павел хрестоматийные строки и впервые за долгое время усмехнулся, посмеялся над самим собой. Солнце уже давно село, уютно пахло нагретой ивовой корой, дымком от какого-то костерка. Он подошел к хатке, где жила Лена. А вдруг? Вдруг он услышит детские голоса, ее певучий с модуляциями голос, который так зазывно, так тревожно взбирается от низких нот к высоким. Что он ей скажет? Может быть, встанет на колени и, глядя ей в глаза, проговорит самое страшное. Лена, да, это я убил вашего мужа. Это я виноват во всем, даже в том, что мы, русские, разделились на две враждебные стороны. Мы убиваем, убиваем, калечим себя как народ, калечим страну. Лена, попробуйте простить меня. А что ответят дети? С каким чувством вырастут? Может быть, она простит? Не сейчас, позже. Она женщина, и она может принять этот размен, получив нового живого мужчину. Но дети... Нет уж, лучше не надо, чтобы она была в хате. И все же он зашел. Запах жилого дома еще не выветрился. Повсюду было пусто, и кусочки стекол уже кто-то вытащил из маленьких окошек. Добро все-таки. На глиняном полу... Павел увидит частицы каких-то самодельных картонных игрушек, кукол, а от постели, которая на одну ночь соединила его и Лену, оставалось несколько полувысохших веток полыни. Он поднял одну из них. Ветка все еще источала свежую, острую горечь. Постарался припомнить цвет Лениных глаз и не мог. Они светились в темноте и охватывали собой все пространство, закрывая прошлое и будущее, и, главное, настоящее, Но какого они были цвета? Он помнил запах ее тела, волос, которые падали ему на лицо, движения рук, а вот какие у нее глаза, убей бог, не помнил. Немножко счастья. Неужели он не заслужил его? Неужели оно вовсе невозможно в этот час насилия? Неужели разлука стала законом жизни? Все женщины, которых он любил, или мог бы полюбить, появлялись лишь на краткий миг и растворялись вдалеке. А Таня и вовсе отлетела на такое расстояние, что даже представить страшно. Она где-то на другой планете, среди людей, ничем не похожих на тех, что окружали теперь его, Павла. Он хотел представить себе этот далекий, чужой мир, но не мог оторваться от маленькой хатки. Хибара была не только ближе она была понятнее и роднее. Он вышел на берег реки. Было уже совсем темно, лишь вода еще слабо светилась, отражая закатное небо. Какой-то кудлатый старик, но совсем пушкинский мельник, прихрамывая, прошел мимо с котомкой на плече. На ногах у него были изношенные лапти и ануча с оборками. Совсем древний старик. Не глядя на Павла, не поднимая кудлатых бровей, Он пробормотал. «И криком будете кричать, да не докрикните, и свистом будете свистеть, да не досвищите». О чем он? О своем ли, старый вещун, или о чужом одиночестве? Павел почувствовал, как эти слова мгновенно закатились на донышко его памяти, чтобы навсегда остаться там. Распрямившись, Кольцов постарался сбросить с себя это тоскливое, лишающее силы желания работать чувство, Его ждали дела, тысячи дел. Он еще мог спасти многих людей. Он оставался живой частицей в смертельном механизме уничтожения. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал. Андрей Леонов